тем более после нашей. Она взмахнула рукой, словно отметая то, что собиралась произнести в следующий момент. Видимо, он интересовался тем, как идут у вас дела. Из ее глаз все же выкатилось несколько слезинок, и она резким движением оттерла лицо рукавом халата. Грей дал ей время успокоиться и посмотрел на Ковальский, который описывал круги вокруг Амфала, уподобившись спутнику некой новой планеты. Теперь он знал, что отец Элизабет следовал по той же орбите. Но почему? Словно услышав его мысли, Элизабет задала тот же вопрос, почему отец пришел сюда, зачем он взял монету? Понятия не имею, но я уверен. Ваш отец знал, что кто-то следит за ним, идет по его следу. Грей представил, как полк слоняется по эспланаде, пытаясь выйти на контакт с сотрудниками Сигмы и при этом не обнаружить себя. Должно быть, он взял монету именно на тот случай, если его убьют. Монета была невзрачной, покрытой налетом и, находясь в кармане, могла остаться незамеченной убийцами, если бы те решили обыскать тело но при более тщательном осмотре в морге она непременно была бы обнаружена и не могла не вызвать удивления. Он, вероятно, рассчитывал на то, что монета приведет нашедших ее сюда, где вы к тому времени уже будете бить тревогу в связи с ее исчезновением. По мере того, как Грей говорил, слезы на лице Элизабет высохли. — Но для чего ему могло понадобиться все это? — спросила она. Грей напряженно думал. Он даже закрыл глаза, пытаясь поставить себя на место профессора Полка. «Если я не ошибаюсь относительно монеты, вашего отца беспокоило предположение, что его могут обыскать. Он, очевидно, знал, что охотникам, идущим по его следу, необходим какой-то определенный предмет, предмет, который находился у него. Ну, конечно же!» Он открыл глаза, спрыгнул со стола и потянул Элизабет со стула. Его глаза обшаривали хранилище, но на сей раз не в поисках призраков. Потому как женщина свела брови, Грей понял. Она тоже догадалась. Элизабет надел очки. Отец мог спрятать здесь то, зачем охотились убийцы. Грей направился туда, где возле купола образного камня бесцельно слонялся Ковальский. — Вашего отца крайне заинтересовал этот храмовый амфал. Элизабет все так же хмуря брови шла следом за ним. Откуда вы можете это знать? Грей вкратце рассказал ей о радиационном следе и показал гамма-скаут. След, оставленный вашим отцом, привел сюда. И учитывая то, насколько велики в этом месте показатели дозиметра, мистер Полк оставался рядом с этим экспонатом достаточно долго». Услышав о том, что ее отец подвергся радиоактивному облучению, Элизабет побледнела, и все же она нашла в себе силу указать рукой в сторону и сказать Ковальски, «Вон на той стене висит фонарь для экстренных ситуаций». Ковальский кивнул и через несколько секунд принес его. Элизабет приблизилась к камню. Хотя амфал с виду очень тяжелый, на самом деле внутри он полый. Она указала на отверстие, В верхней части каменного купола. Грей все понял. Ее отец без труда мог бросить какой-нибудь предмет внутрь здоровенного камня. Он взял из рук ковальский фонарь, наклонился над амфалом и посветил в отверстие. Внутри каменюга действительно был пустым. В самом низу, в свете фонаря, Грей увидел доски деревянного поддона, на котором покоился амфал. Он поводил лучом из стороны в сторону и заметил что-то, лежащее возле одной из стенок камня. По виду предмет напоминал полированный булыжник размером примерно с мускусную дыню. — Хрен поймешь, что это за штука, — пробормотал Грей. И выпрямился. — Нам нужно поднять камень. Он тяжелый, — предупредила Элизабет. Для того, чтобы вытащить его из ящика, потребовалось шестеро мужчин. — Правда... В дальней части хранилища, где сложные инструменты, есть лом. С его помощью мы могли бы приподнять амфал. Но действовать нужно очень осторожно. «Я сейчас принесу», — сказал Ковальский. И отправился вглубь хранилища. Как только он ушел, зазвонил телефон на столе Элизабет. Она приблизилась к аппарату и взглянула на дисплей определителя номера. «Это служба безопасности». Взглянув на часы, она добавила, «Музей уже закрылся, и они, вероятно, хотят выяснить, долго ли я еще здесь пробуду. Скажите им, что как минимум час». Женщина кивнула и сняла трубку.